Чем мы вас так обидели? Давайте поговорим спокойно, по пунктам. Лариса и сама, кажется, устыдилась своей выходки. Молча приняла из рук Левашова бокал вермута с лимонным соком и льдом. Прежде всего, вы форму принимаете за суть. Смешно, но здесь нет ни одного в вашем понимании благополучного человека. Смотрите, Воронцов. По всем данным, мог бы и должен занимать самые высокие посты в вмф Все у него есть — верность идеи, преданность делу, талант, способность принимать ответственные и верные решения, готовый, командующий флотом. Именно такие, как он в переломные моменты истории, и становятся вершителями. Да вы же сама историк, вспомните. А чем он занимается? Да и то все время кому-то на наступает и настроение портит, потому что судьбу его решают люди, в присутствии которых просто невежливо быть талантливым. Дальше Новиков, журналист типа и класса Стэнли. У нас этот тип вообще не имеет права на существование, к сожалению. Мог бы быть теневым послом, есть такой термин, Из-за ерунды вылетел с загранработы, а причина даже что у Воронцова, не отвечает критериям. Нам умные не надобны, нам надобны верные. Шульгин, на вид, из нас самый благополучный, занимается любимым делом, но если разобраться, процентов на 15 проектной мощности. Сами в науке трудитесь, понимаете, о чем я. Один Берестин может картинки рисовать в свое удовольствие, да и то, не выставляться, когда и где хочет, не продать за настоящую цену. Обо мне говорить не будем, вот вам картинки нашего благополучия. А если вы на барахло слишком много внимания обращаете, почему человек, если имеет желание и лишнюю валютную копейку, не может ту вещь купить, которая ему нравится? Ерунда все это. Как будто если у него вместо Ака и маяк или Юпитер, так он на порядок порядочнее. Прошу прощения за каламбур. Не в ту сторону смотрите. Мерзавец и подонок может с тем же успехом в ватнике ходить, и щи лаптем хлебать. Известны прецеденты. Беда в другом. В нашу историческую эпоху Определенный круг подонков имеет облегченный доступ к определенной категории товаров и в целях социальной самозащиты насаждает идею о пагубности вещизма для всех, кроме себя. Конечно, блюдя свою нравственную невинность, можно принципиально отказаться от всего, что доступно подонкам. Только это уже было. Снобизм с обратным знаком. Левашов замолчал и сам удивился этой тираде. «Прямо тебе, Цицерон!» Лариса слушала его неожиданно внимательно. «Над вашими словами стоит подумать. Пожалуй, кое в чем я действительно не права. Но на сегодня хватит. Проводите меня, я спать вдруг захотела». По узкой лестнице они поднялись на второй этаж, И у полуоткрытой балконной двери Лариса вдруг вспомнила, что хотела перед сном подышать свежим воздухом. Левашову пришлось сходить в свою комнату и принести теплую куртку, чтобы девушка не замерзла в довольно-таки символическом платье. Тьма охватила их со всех сторон, совершенно первозданная тьма, может быть, та самая, что была до слов «Да будет свет». «Кстати, кому Бог-отец их адресовал?» Левашов спросил об этом Ларису, но она не изъявила желания поддержать богословскую тему. «В какой стороне Москва?» — спросила девушка, подходя к перилам. Олег, немного подумав, указал рукой прямо.